Глава 8 Кэт. Я стремительно шла к кабинету директора. Стук моих каблуков разносился по коридору. За этот год меня уже четыре раза вызывали в школу. Забрать Джареда домой или побеседовать с директором по поводу его поведения. Все было нормально до прошлого лета. Более-менее нормально. Мне не следовало отпускать сына к Томасу. С тех пор он совсем слетел с катушек. Я знала причину, однако Джаред отказывался принять мою помощь, что приводило меня в отчаяние. Слава богу, его отца-ублюдка посадили в тюрьму. Но, несмотря на это, ущерб уже был нанесен. Мой сын изменился. Сейчас он как никогда напоминал Томаса. Распахнув тяжелую деревянную дверь, я ворвалась в офис, остановилась и сразу же огляделась по сторонам в поисках Джареда. Он сидел с еще одним мальчиком на стуле у стены. Заметив его, я не сдержалась и выпалила. «Травля?» Мне даже слышать об этом противно. О чём ты вообще думал?» Джаред устремил взгляд вперёд со скучающим выражением лица, пропустив мои слова мимо ушей. «Это была не травля», — проворчал кто-то. Я посмотрела на парнишку, сидевшего через два стула от моего сына. «Джош Рудгерс такой нытик!» Никогда не видела его раньше, но, судя по всему, они с Джаредом были оба причастны к случившемуся. «Ты кто такой?» — требовательно поинтересовалась я. Он улыбнулся, протянув руку. «Медок Корутерс, вы мать моего брата, значит?» «Мать моего брата, Корутерс. Что?» Я обратила внимание на его белокурые волосы, настойчивые голубые глаза, дорогую обувь, коричневую кожаную куртку, стильно подвернутые джинсы. «О, Господи!» «Серьезно? Сколько вам лет?» — спросил парень, неспешно окинув меня совершенно непристойным взглядом. «Вы что, в десятилетнем возрасте Джареда родили?» «Карутерс», — повторила я, проигнорировав его флирт, и подошла к мальчикам. «Твой отец Джейс Карутерс?» «Ага. Вы с ним знакомы?» «Нет», — огрызнулась я и повернулась к Джареду. «Вставай». Он закатил глаза, поднялся и последовал за мной к стойке секретаря. «Чёрт, они подружились. Почему я об этом не знала?» Миссис Бауэр, ассистентка директора, заметила нас и отложила свои дела. «Директору пришлось уехать на важную встречу», — сообщила она. «Но Джаред отстранен на три дня. Ему полагается наверстать весь пропущенный материал самостоятельно. А вам нужно расписаться здесь». Секретарь достала лист бумаги и протянула его мне вместе с ручкой. Взяв ручку, я начала изучать документ. Что именно произошло? Парень приставал к Татумбрандт. ответил Мэддок, подойдя к стойке и остановившись возле нас. «Поэтому мы с Джаредом его отвадили». «Мальчик всего лишь пригласил ее на школьную ярмарку», пояснила миссис Бауэр. «Пока он принимал душ, эти двое украли все его вещи и увесили ими личный шкафчик мисс бранд написав очень вульгарное сообщение на нижнем белье». Последние слова она прошептала в ужасе. «Я услышала, как Мэддок фыркнул, согнулся пополам и рассмеялся». и буквально почувствовала улыбку Джареда. Обернувшись к нему, спросила, «Почему ты так поступил с «Потому что она ему нравится», — встрял Мэддок. «Заткнись», — прорычал Джаред. Гнев переполнил меня, однако я его подавила, зная, что именно такой реакцией добивался Джаред. Что с ним такое? В последнее время он жить не мог без конфликтов, мы с ним постоянно ругались. Я понятия не имела, что делать с сыном. Бутылка рома, припасённая дома, всплыла в памяти, во рту пересохла. С трудом сглотнув, я подписала бумаги, даже не прочитав их. Мне было плевать, просто хотелось выбраться отсюда поскорее. «Медок!» — окликнул низкий мужской голос. Я оцепенела. «Нет, нет, нет!» Мальчик, стоявший рядом со мной, обернулся. «Привет!» — ответил он непринуждённо. «Клянусь, я ничего не делал!» Ручка задрожала в моих пальцах. Я чувствовала его обжигающий взгляд на своей спине. «Мы так давно не виделись». «О, разумеется», — ответил мужчина. «Ты всегда не виноват». Его голос прозвучал ближе. Закрыв глаза на секунду, я не хотела оборачиваться, но знала, что не смогу уйти, не увидев Джейса. За пять лет нашей разлуки многое изменилось, и всё равно этого было недостаточно. Во мне до сих пор копилась злость. Время совершенно не излечило душевных ран. «Да, всегда», — согласился Мэддок. «Всем бы такого сына, как я!» Развернувшись, он подмигнул пожилой ассистентке. Она нахмурилась и цыкнула. Затем протянула еще один документ, полагаю Джейсону на подпись. Наверное, Мэддока тоже отстранили. «Забирайте их домой», — проинструктировала женщина. «Пусть возвращаются в пятницу». Краем глаза я заметила его чёрный костюм, когда он подошёл к стойке. Мэддок всё ещё стоял между нами. Джейс придвинул бумагу ближе, словно собираясь прочитать, как вдруг его взгляд упал на меня. «Проклятье!» Я стиснула челюсти и, собравшись с духом, посмотрела на него, надеясь, что он не заметит, насколько сильно я нервничала. Глаза Джейса сузились. Он, похоже, перестал дышать, прежде чем быстро отвернулся, взял ручку и подписал документ. «Да, я тоже этого не ожидала, студент. Мы старательно избегали друг друга несколько последних лет. Я знала, каких пабов нужно сторониться, а Джейс держался подальше от Хай-стрит, где я работала. Несмотря на то, что я перешагнула черту бедности и больше не испытывала финансовых затруднений, специально не посещала дорогие рестораны и загородные клубы, в которых могла с ним столкнуться. Джейс уже с его роскошной жизнью не требовалось переступать пороги супермаркетов, аптек или Макдональдса». поэтому наши пути не пересекались. Только однажды мы встретились на улице, когда смотрели парад в честь Дня Независимости. Это было два года назад. Он подписал бумаги и вручил их миссис Бауэр. Потом я снова почувствовала его взгляд. «Джаред», — произнес Джейс удивленно, заглянув мне за спину. «Мой сын повернул голову и посмотрел на отца Мэдока. Я перевела взгляд с одного на другого. Ведь Джаред не помнил Джейса, мы всегда были осторожны». Разве что они встречались у Мэдока дома, так как мальчики дружили. Но Джейс будто впервые его видел. «Да», — сказал Джаред раздраженно. Мужчина просто отвел взгляд. у «Вас обоих отстраняют от занятий», — он вернул ручку секретарю, обращаясь к Мэдоку. «Почему я не встречал твоего друга раньше?» «Вероятно, потому, что он бывает у нас дома чаще, чем ты», — парировал его сын. Слишком уж довольна этой репликой, я улыбнулась. Может, Мэддек и не вынимал душу из отца, как было у меня с Джаредом, однако мне нравилось, что хотя бы один человек привлекал Джейса к ответственности за его поступки. Раздался звонок мобильника, Джейсон достал телефон и проверил дисплей. Нажав на клавишу, он убрал его в карман. «Могу я также забрать свою патчерицу Фэллон Пирс, раз уж я здесь?» — поинтересовался он у миссис Бауэр. «Тогда Эдди не придется ехать за ней». Секретарь недовольно скривила губы, глядя на него, но в итоге проворчала. «Конечно!» Моё лицо вспыхнуло. То ли из-за Джейсона, то ли из-за упоминания им пачерицы. Я знала, что он быстро женился во второй раз, разведясь с матерью Мэдека несколько лет назад. Слишком быстро, если честно. Да, мужчины вроде него не умеют существовать без жен, которые следят за их домами, детьми, координируют грёбаных садовников и прислугу, чтобы они могли иметь всё, ничем при этом не жертвуя. Только женился он не на мне. Девчонка из трейлер-парка была нужна ему для грязных развлечений, а жениться на ней он не мог. Скрипнув зубами, я забросила сумочку на плечо. «Подожду в машине», — сообщил Мэддок, подхватив ключи отца со стойки. «Ага, я тоже», — Джаред вытащил мою связку из сумки. «Однако я забрала ключи обратно». «Исключено», — выпалила я. «Ты с места не двинешься без моего разрешения, понял?» «И извинишься перед Тейт, как только она вернётся домой из школы?» «Ничерта я не сделаю», — огрызнулся он в ответ. «Я на стоянке подожду». «Джаред!» Я беспомощно проводила взглядом обоих мальчишек, когда они вышли из офиса, оставив нас с Джейсом наедине. «Генетика — удивительная вещь, не правда ли?» — прокомментировал он. «Джаред с младенчества не видел отца, и всё же в нём так много от этого мужчины». Мои глаза метнулись к нему, а ноздри, наверное, гневно раздувались. «Ты не знаешь, Джареда, и не имеешь ни малейшего представления, через что он прошёл, поэтому не строй из себя эксперта». Развернувшись, я вышла за дверь. Мне нужно было убраться подальше от него. Но Джейс мгновенно меня догнал. «Ну, мне интересно, знаешь ли его ты?» Я мёртвой хваткой вцепилась в ремешок своей сумки, чтобы не дрожали пальцы. «И что ты имела в виду под фразой, через что он прошёл? Джаред ведь не виделся с отцом, да?» Пока я неслась по коридору, знакомый аромат сандалового дерева, дягеля и чего-то ещё вскружил голову, словно бокал ледяного мартини. Я облизала свои сухие губы. «Кэт!» — надавил он, не получив ответа. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не настолько глупа, чтобы подпустить к сыну этого человека». Я не собиралась отвечать. Джейс исчез из моей жизни, и я не понимала, почему он вдруг решил проявить беспокойство. В отличие от Томаса, он не был преступником, однако они оба были нерадивыми отцами. Джейс не имел права судить меня. Девушка, примерно ровесница Джареда и Мэдека, спустилась с лестницы, прервав нас до того, как мы вышли на улицу. «Эй, что случилось?» — спросила она, сжимая лямки рюкзака, висевшего на ее плечах и переводя взгляд с меня на Джейса. «Мне нужно было забрать Мэддека из школы, поэтому я решила тебя заодно подвести ответил он. «А, та самая падчерица». Её зелёные глаза недовольно сверкнули за линзами очков. «Великолепно!» — огрызнулась девушка. «Этот болван напортачил, и мне тоже приходится тащиться домой». Вздохнув, Джейс открыл для неё дверь. «Иди к машине». Она вышла. Он посмотрел на меня, жестом пропуская вперёд. Я переступила через порог и остановилась наверху лестницы, наблюдая за детьми. Джаред уставился в телефон, в то время как Мэддок корчил рожицы своей сводной сестре, будто пятилетний ребёнок. «Похоже, они отлично ладят», — подметила я с неприкрытым сарказмом. «Слышала, ты вновь женился пару лет назад? Поздравляю!» Джейс протяжно выдохнул и вместе со мной спустился по ступенькам. «Жизнь не стоит на месте, полагаю. Что насчёт тебя? Встречаешься с кем-нибудь?» Он произнес это с каменным лицом, почти скучающим тоном, словно спросил, Побывала ли я уже в новом ресторане на Хай-стрит. Джейс выглядел практически спокойно, но потом я заметила, что он задержал дыхание. Уголок моего рта слегка приподнялся в улыбке. «Как ты сказал, жизнь не стоит на месте». Я держала ручку в руке, свернувшись клубком на кресле в темной гостиной и смотрела на слова, написанные на бумаге. Из стереосистемы звучала музыка, мои ноги были накрыты одеялом. Проваливаясь в прекрасное забвение после выпитого рома, я чувствовала, как тепло разливалось по венам, а разум затуманивался. Он никогда не принадлежал мне. Я это знала с самого начала. Так почему же, черт побери, впустила его в свое сердце? В груди ныло сдерживаемых рыданий, глаза жгло от подступивших слез. Сглотнув ком, застрявший в горле... Я подняла стакан и заставила себя осушить его. Я так и не научилась быть личностью. Кто я без него? Жизнь Джейса двигалась вперед после нашего расставания. Он теперь руководил одной из самых успешных адвокатских фирм в стране. Сколько раз я просыпалась и видела его в утренних газетах. Как обычно, Джейс завоевывал все, что желал получить. Ничто его не отвлекало. Особенно такая мелочь, как разлука со мной. А я напротив, застряла на месте, редко ходила на свидания. Моё сердце по-прежнему было разбито. Наша сегодняшняя встреча стала тому доказательством. Вернувшись домой, я совершенно расклеилась. Джаред умчался в свою комнату и хлопнул дверью. Я же направилась прямиком к морозилке и достала бутылку спиртного, которая всегда там лежала, в надежде забыться. С ее помощью я могла каждую ночь вычеркивать его из своей памяти». Или вспоминать, если достаточно напьюсь?» Прижав свой дневник к коленям, я пронзила стержнем ручки страницу. «Как я жалею, что встретила его!» «Кого?» — раздался чей-то голос. «Моего отца?» Подняв голову, увидела Джареда, прислонившегося к дверному проему между прихожей и гостиной. Он смотрел на меня, держа руки в карманах. «Да, твоя жизнь сложилась бы лучше, если бы ты его не встретила и я не родился, не так ли?» Я опустила взгляд на свою запись. Неужели произнесла эти слова вслух? Снова глянув на сына, покачала головой. «Я не это имела в виду!» Оставив ручку внутри, закрыла дневник и положила его на приставной столик. Джаред не сводил с меня глаз. Дождь начал барабанить в окна. На каминной полке звякнули часы. «Сколько уже пробило?» Мельком посмотрев на циферблат, заметила, что было восемь вечера. Я не приготовила ужин, а Джаред ничего не ел с часу дня, просидев в своей спальне. Расчесав волосы пальцами, почувствовала, как в животе все перевернулось от мысли о том, какая я омерзительная и жалкая. «Прости, малыш», — произнесла едва слышно. «Не называй меня так». Он подошел ко мне и выглянул в окно, покрытое дождевыми каплями. Тени, отбрасываемые листвой, танцевали на его лице. Мой сын казался гораздо старше своих пятнадцати лет. У Джареда выдалась не настолько тяжёлая жизнь, как у его отца или меня. Он ни в чём особо не нуждался. Носил приличную одежду, наш холодильник никогда не пустовал. И я временами была ему хорошей матерью. Джаред не всегда был один. К сожалению, мой сын в очень юном возрасте понял, что всё могло сложиться хуже. Однако и лучше тоже могло быть. Тейт растил отец-одиночка, в конце концов. Почему он не игнорировал своего ребёнка, а я игнорировала?» Отец бросил Джареда, потом, вновь объявившись в его жизни, искалечил физически и морально. Мать слишком увлеклась, наверстывая упущенную юность, и не уделяла ему должного внимания. Глаза моего сына помрачнели, брови сошлись на переносице. Джаред всё больше отдалялся от меня, я это чувствовала. Я уже забыла, когда он в последний раз позволял мне обнять его. «Ты должен пойти туда». сказала я тихо. «Куда?» «К Тейт». Её дом он видел в окне, лишь с ней Джаред был счастлив. «Ну да, тебе же именно этого хочется?» процедил он. «Сбагрить меня куда-нибудь?» «Что?» Приняв сидячее положение, я опустила ноги на пол и уставилась на него. «Джаред, нет!» «Пусть Тейт проваливает ко всем чертям», перебил он, зарычав. «Я её ненавижу!» Когда я чересчур быстро подскочила, в голове помутилась, равновесие внезапно пошатнулось, я вцепилась в спинку кресла для поддержки. «Джаред, в чём дело? Что случилось?» спросила настойчиво. «Тебе нужны друзья!» Сын сердито устремил взгляд вперёд. «Не она! Ты такая же, как все! Её никто не заботит, кроме себя самой! Грёбаная тупая корова!» Развернувшись, он направился к выходу. «Джаред!» Закричала я, погнавшись за ним, только у меня подогнулись колени, и я чуть не упала. «Если это влияние твоего дружка Мэдока», — выдавила, пытаясь проглотить желчь подступившую ступившую горлу, — «я запрещаю тебе с ним общаться». «Ага, удачи!» — он засмеялся, открыв входную дверь. «Твою мать, может, ты в кои-то веки проснешься? Это не он оказывает дурное влияние, а я!» Джаред вышел на крыльцо. Поймав его за руку, я потянула сына обратно. «Не трогай меня!» — заорал он, тяжело дыша, и рывком высвободился из моей хватки. Его глаза казались почти чёрными. Одеяло сползло с моих плеч, обнажив помятую рабочую одежду. Меня сковал страх, я не могла издать ни звука. Мой сын нахмурился. Судя по его виду, он был готов ударить почему нибудь или кого-нибудь. В какой-то миг я едва не закричала. Передо мной как будто снова стоял Томас. Внутренности в животе перевернулись, мне хотелось провалиться под землю. Я боялась Джареда, боялась собственного ребёнка. И сама была виновата в этом. Всякий раз, когда я сваливала его на бабушек и дедушек или на друзей, пренебрегала им, не ставила превыше всего... Я никогда не была ему матерью, потому что так и не сделала выбор в пользу этой роли. Повзрослела я вместе с Джаредом, а не ради него. Горло сдавило от накатившей боли. «Я бы хотела...» — с трудом прошептала, потупив взгляд. «Мне жаль, что я не стала лучшей матерью, Джаред». После нескольких секунд молчания он произнес тихим и спокойным тоном. «А я хочу, чтобы ты просто исчезла». Закрыв глаза, я ощутила, как полились слезы. Послышался звук его шагов, пока Джаред спускался с лестницы. Когда мои веки поднялись, он уже ушел, и даже его силуэт невозможно было рассмотреть сквозь дождь и темноту. Я сбросила одеяло, развернулась и вернулась в дом на нетвердых ногах. Чёрт, что же я натворила? Почему позволила Джейсу властвовать над моим счастьем? Вдруг Джаред оставит меня и сбежит, потому что я это заслужила? Звонок телефона пронзил тишину. Резко оглядевшись по сторонам, я попыталась определить, откуда доносился звук. «Мой сотовый. Джаред». Я подбежала к сумочке, лежавшей на столе у лестницы, и достала телефон. Однако прежде чем успела нажать на клавишу ответа, заметила номер на экране. Моё сердце пропустило удар. «Что? Он не звонил с тех пор?» Джейс никогда не звонил, за исключением нескольких недель после нашего разрыва. Только я тогда не поднимала трубку ни в первый раз, ни в десятый. Некоторое время спустя он понял намёк и отпустил меня. Искра желания вспыхнула в венах. «Так долго...» Медленно нажав на кнопку, я прислонилась спиной к стене. Сползла на пол, согнув колени и поднесла мобильник к уху. Меня встретила тишина, наверное, потому что мне первой полагалось что-нибудь сказать. Но я пока не сказала. И не скажу. Когда услышала дыхание на другом конце линии, по коже побежали мурашки. «Я всё еще думаю о тебе», — произнес он тихим, полным боли голосом. «Ежедневно. Несчетное количество раз за день». Джейс выдохнул. Я не подал вида, но увидеть тебя сегодня оказалось тяжело. Знаю, что не следовало звонить, просто мне нужно было вновь услышать твой голос. Я не переставал скучать по тебе. Глаза застлала пелена слез. Это не помешало тебе жениться на другой? Он молчал, и я практически чувствовала его отчаяние. Не знаю, кого стоило винить — его, меня или нас обоих. Однако все до такой степени перемешалось, что распутать этот клубок уже не представлялось возможным. Хотя бы это мы понимали. «Я причинил тебе столько боли», — признал Джейс. «Использовал тебя, сломал, сделал несчастной. Мне казалось, будет лучше, если я оставлю тебя в покое. Думал, женившись на другой женщине, смогу забыть о тебе и о том, как поступил с тобой, Мэдди и своим сыном, и мое грёбаное сердце перестанет так сильно болеть». Я должен был вернуть тебя. Только зачем я тебе сдался? Ты ведь наверняка меня ненавидишь. Мне самому было противно на себя смотреть. Я плотно сжала губы, чтобы не разрыдаться. Это мое самое великое сожаление, печально продолжил Джейс. Его голос надломился. Я жалею, что изменял своей жене. жалею, что не поддерживал Мэддека, когда должен был, но с тобой... Он умолк. «Мне бы хотелось вернуться в прошлое, в тот гараж, и снова увидеть тебя с небрежным хвостиком, прекрасными тёплыми глазами, масляными пятнами на шее, до которых непреодолимо тянуло дотронуться. Ты тогда попросила меня уйти. Я сожалею, что не сделал этого». Обхватив себя руками, я крепче прижала мобильник к уху и слушала, в то время как по моему лицу текли слёзы. «Мне жаль, что я не ушёл». Я не хотел лишить тебя контроля над собственной жизнью, не хотел обидеть. Я бы с радостью ушёл, если бы только знал, что без меня тебе будет лучше, что пламя в твоих глазах не угаснет. Мой подбородок дрожал, в груди всё переворачивалось. Рыдания всё-таки вырвались наружу, и я накрыла рот ладонью, чтобы приглушить их. Как бы мне хотелось это сделать. Но в том-то и проблема, понимаешь... «Если бы я вернулся в тот день, увидел тебя в той тонкой белой футболке, когда ты так взволнованно дышала, потому что боялась меня, и всё равно нашла в себе смелость дать отпор, несмотря на желание, я бы ничего не изменил», — Тон Джейса окреп. «Ничего. Я бы не смог остановиться, потому что только с тобой по-настоящему жил. Отказаться от тебя было невозможно», — произнёс он сдавленным шатким голосом. Его явно душили слёзы. Я бы тысячу раз падал и сгорал, лишь бы получить тебя. Зажмурившись, я разрыдалась и сбросила вызов, наконец-то отпустив обиду. Я до сих пор любила Джейса, и мне было сложно понять причину. Если нам настолько хорошо вместе, почему одновременно бывало так плохо? Как что-то могло быть таким правильным и в то же время разрушительным? Сидя в своем темном доме с отяжелевшими от алкоголя конечностями, я осознала, что, возможно, сама себе являлась злейшим врагом. И у Джейса, скорее всего, было так же. Мы не губили друг друга, потому что даже порознь были несчастны. Наша связь не была ошибкой. Может, ошибка — это все преграды, разлучившие нас? Джейс Корутерс не мог исправить меня, а я не могла исправить его. Коротко и ясно. Просто мы пока друг другу не подходили. «Быть может, в другой жизни?» «Эй, могу я с тобой поговорить?» «Этот разговор нельзя отложить до приезда на трек», — спрашивает Джаред. Он обеспокоен, судя по тону. Проверив, надёжно ли завязан шнурок Джеймса, мой брат поднимает взгляд. «Ты едешь со мной?» «Нет, она со мной», — Мэддок широко улыбается. «Я посажу её за руль». Они с Кейдом поднимают кулер и выносят его на крыльцо, после чего возвращаются в дом за сумками с камерами GoPro. «Дилан!» — орёт джарет куда-то вглубь дома. «Тебе пора! Джекс хочет, чтобы ты ещё несколько тренировочных заездов провела перед гонкой!» «Ух!» — жалуется она, выйдя из столовой. «Я участвую в тренировочных заездах с 12 лет. Думаю, я уже всё поняла!» Мэддок швыряет что-то Кейду, едва не попав мне в, в лицо. Тейт, Фэллон и Джульетта быстро спускаются по лестнице, кто-то из них на ходу целует меня в лоб. Закрыв глаза, я сжимаю кулаки и рявкаю. «Ты можешь остановиться хоть на минуту? Мне нужно кое-что тебе показать». «Ну, значит, поторопись», — резко отвечает Джаред, завязывая Джеймсу второй шнурок. «Я нашла эту книгу. То есть мне её прислали, я почти уверена, что в ней написано про папу и маму. Это история их любви или типа того?» «Что?» спрашивает Тейта, задаченно поморщившись, и надевает свои солнцезащитные очки. Феллон брызгает средства от загара Мэдаку Кейду на шее, когда те проходят мимо нее. «Смотри!» Я достаю книгу, открываю страницу, отмеченную закладкой, отдаю ее брату и показываю имена героев, подозрительно похожие на имена моих родителей. Кэт и Джейс! Тейт подходит ближе, чтобы посмотреть, а вот Джаред явно совершенно не заинтересовался. Вернув книгу, он похлопывает по карманам своих джинсов, наверное, в поисках ключей и бумажника. «А ещё у них есть сыновья-подростки, Джаред и Мэддок», — заявляю я. «Они живут в маленьком городке в Иллинойсе. Она родила ребёнка от какого-то козла, он женат, их сыновья дружат. Джаред влюблён в свою соседку, над которой каждый день издевается в школе. Я перевожу взгляд на Тейт, потом опять на него. «Ты действительно так делал?» Джаред лишь смеется себе под нос, отсоединяет свой телефон, лежащий в гостиной от зарядного устройства, и сует его в задний карман. «Зачем кому-то писать книгу о наших родителях? Это ерунда!» Остальные продолжают собирать вещи, обуваются и направляются к двери. «Выдвигаемся!» — кричит Джаред. Испустив тихий стон, я стискиваю зубы. «Проклятье!» Я разворачиваюсь, выхожу на крыльцо и бросаю ему вслед, пока они пересекают газон. «Ты сказал маме, что женщины — это привередливые сучки, которых нужно выгуливать чаще одного раза в день?» Все внезапно останавливаются. Он замирает на месте. Раздается несколько ошарошенных вздохов. Кейт, по-моему, прыскает от смеха. Я вижу, как мышцы спины Джареда напрягаются под футболкой. Никто не издает ни звука, а меня тянет улыбнуться. «Да, теперь я привлекла твое внимание, не так ли?» Пока я была у Джекса дома, прочитала еще несколько глав. Отношения между Джардом и нашей мамой только усугубились за последующий год. Их ссоры стали более взрывными, и он много чего интересного наговорил. Окружающие начинают медленно поворачиваться в мою сторону. Джаред потрясённо смотрит на меня, в то время как Тейт в ужасе глядит на него. «Джаред, только не говори, что это правда», — произносит она. «Однако моему брату остаётся лишь защищаться». «Мне было лет шестнадцать», — восклицает он, тяжело дыша. «Боже, правый! Я, скорее всего, пьяный был!» Стремительно подойдя ближе, Джаред забирает у меня книгу, раскрывает ее на произвольной странице и изучает. Я протягиваю руку. «Отдай!» «Черт, с два!» — огрызается он. «Я могу рассказать Тейт, как ты называл ее за глаза, когда тебе было пятнадцать», — заявляю громко. «Теперь верни книгу». Джаред с опаской бросает взгляд на Тейт, которая склоняет голову на бок и упирает руки в бока, немного разозлившись. Затем он смотрит на Дилан. «Моя племянница отчасти заинтригована, отчасти смущена. Зная нынешнего Джареда, сложно поверить, что этот мужчина когда-то был жестоким, что он в итоге завоевал Тейт, хоть и относился к ней отвратительно в прошлом. Но Дилан — самая стойкая из всех, кого я знаю. В какой-то мере забавно осознавать, что твои родители не идеальные. Но ну, она напомнить им об этом перед всей семьёй даже лучше. Нахмурившись, мой старший брат отдаёт книгу обратно. «Куин!» — начинает он в попытке объясниться. «Я был несносным говнюком в старших классах, ясно?» «Да ну!» Затем Джаред поворачивает голову в сторону и злобно смотрит на Джульетту. «Это твоих рук дело?» Она фыркает от смеха, и я понимаю, что у него возникли такие же подозрения, как и у меня. «О, да», — отвечает Джульетта, издеваясь над ним. «Ее точно написала я. Ты ведь знал, что рано или поздно получишь по заслугам, разве нет? Парни, вы столько лет неуважительно относились к женщинам», — она бросает взгляд на Мэдека. «И даже не задумывались, что когда-нибудь у вас появятся дочери, сестра и племянницы, которых вы будете обожать. Это определенно моих рук дело. Расплата медленная, но верная. муаха ха ха Тейт и Фэллон, рядом с ней, смеются. Джаред снова сосредотачивается на мне. «Куин!» Я закатываю глаза, качаю головой и огибаю его. «Забудь, всё нормально!» Моя любовь к братьям осталась неизменной. К тому же я знаю, что он многое пережил в детстве. Но проклятие! Вот же мелкий засранец!»